Глава 4. Предатель. Сейчас. Детектив-сержант Эдриан Майлз сидел за своим столом в отделении полиции Эксетера и предавался творчеству. Мастерил из зачетных бланков уточек-мандаринок. Найти бланком лучшего применения он не мог, поскольку заполнять их не собирался. Посмотрел на пустующий соседний стол. Напарница, детектив-сержант Имаджин Грей, должна сегодня вернуться на работу. Эдриан предложил сделать небольшой крюк и подвести, однако она категорически отказалась. Имаджин отличалась редким упрямством и неизменно отвергала любую помощь. Во время ее отсутствия они почти не общались. Лишь изредка Эдриан звонил, чтобы рассказать о незначительных происшествиях. Например, о том, что детектив-инспектор Фрейзен стал старшим детективом-инспектором, А в отделении идет реорганизация, подразумевающая тщательную проверку каждого офицера. «Весело, ничего не скажешь». Имаджинг Рэй вошла в комнату, взглянула на свой стол и едва заметно ухмыльнулась. Всю поверхность занимали бумажные фигурки животных. «Работаешь, значит?» «Вот», — подготовил приветственную группу. «У тебя настоящий талант, Майли». Надеюсь только, что эти фигурки не воплощают убитые тобой существа, как в том китайском фильме о младенце». Ухмылка на лице има джин скоро превратилась в неловкую улыбку, словно предупреждавшую «Не хочу об этом говорить». Глаза не выражали ничего особенного, но Эдриан знал, что возвращение на работу требовало немалого мужества. Хотелось крепко ее обнять, но существовала реальная опасность получить коленом между ног так что он ограничился тем, что встал и пожал руку, слегка погладив большим пальцем запястье. Это означало «рад снова тебя видеть». Имаджин выдернула руку, глубоко вздохнула, сняла жикет и села за стол. «Принести кофе?» «Перестань, Майли!» «Перестань что?» «Перестань вести себя мило, невыносимо!» «Что?» — Эдриан изобразил возмущение. «Я всегда веду себя мило, а ты привередничаешь!» Имаджин на миг задумалась. «Хорошо, раз так, то будь добр. Черный кофе с двумя порциями сахара». Эдриан встал, подошел к кофеварке и через несколько секунд получил чашку горячего напитка, подозрительно напоминавшего разбавленную водой грязь. Понюхав пар, решил, что сам кофе не хочет. Положил две порции сахара и отнес чашку Имаджин, которая в эту минуту забирала файл у сержанта-секретаря Денизы Фергюсон. «Есть дело», — бодро сообщила она. Приняла чашку, понюхала и поставила на стол так, как будто это была проба мочи. «По пути куплю нам обоим кофе». «Что за дело?» «Тройное убийство». «Ого, по-твоему, это хорошая идея?» «Они не смогут меня обидеть, Майли, они мертвы». «Понимаю, но не лучше ли начать с чего-нибудь менее мрачного?» — Очень приятно, что ты обо мне заботишься, — ехидно отозвала Симоджин. — Но, видишь ли, хочу работать, хочу поймать плохих парней, прежде чем они натворят новых бед. — Главное, чтобы ты выдержала. — Выдержу. Хочешь — верь, хочешь — нет, но бывало и тяжелее. — Знаю. Лучше бы рассказала об этом, о том, что случилось до твоего перевода из Плимута. Если захочешь поговорить, всегда готов. — Майли, прекрати, пожалуйста фрейзер уже ждет нас на месте преступления». Прекратил. Поехали. Когда они приехали, дорога возле дома уже оказалась перекрытой. Эдриан остановился на соседней улице, недалеко от тюрьмы, и порадовался, что сейчас не ночь. В темноте звуки вылетали из камеры и парили в воздухе. Днем, по крайней мере, можно было притвориться, что не слышишь всей этой нечисти. Имаджин неподвижно, словно в трансе, смотрела на окна тюрьмы. Эдриану даже показалось, что в глазах застыли слезы. «Ты в порядке?» — спросил он, положив ладонь на плечо. Имаджин резко обернулась и взглянула с вызовом. Эдриан тут же опустил руку и открыл дверь машины. Едва войдя в квартиру, сразу понял, что попал в бордель. Первый увидел блондинку. Кожа странным образом переливалась и выглядела почти мокрой. Должно быть, намазалась каким-то лосьоном, чтобы тело блестело. Однако после смерти образовался серебристый налет, как на тухлом мясе. Короткое голубое с блестками платье и залитые кровью белые ноги создавали впечатление ужасного фантастического костюма. Эдриан подумал о своей любимой игрушке, готовой губой, упакованной в дорогой футляр «Чудо-женщине». и горло сжалось. Он переступил через тело и вошел в спальню. На кровати лежал мужчина в детских ползунках взрослого размера из шеи торчала женская расческа. Длинный металлический шпиль на конце впился в еремную вену, а вокруг виднелось еще несколько проколов. Судя по всему, убийца несколько раз силой вонзил расческу в шею жертвы. Эдриан обладал достаточным опытом, чтобы понять, преступник не сомневался и действовал уверенно. Очевидно, что не впервые. «Документов у убитых не нашлось», — обратился Эдриан к старшему детективу-инспектору Фрейзеру. «Проверили по базе данных машину мужчины. Никаких удостоверений у него с собой не оказалось. Выяснили имя. Эдвард Уокер. А что касается девушек, то, судя по всему, блондинка живет этажом выше. Есть еще одна девушка?» «Да, Эстель Джексон в ванной комнате. Зрелище некрасивое». Вслед за старшим детективом-инспектором Фрейзером Майл снова прошел мимо блондинки и открыл дверь в ванную. Рука невольно поднялась ко рту. «Какого черта!» «Боже, милостивый!» — тихо воскликнула возникшая рядом Имаджин. Эдриану захотелось немедленно встать перед ней и закрыть страшную картину. Однако он тут же осознал, что не вправе это сделать, и ограничился быстрым взглядом, чтобы проверить, как напарница себя чувствует. Если та и испытала потрясение, то сумела скрыть, хотя не смогла спрятать участившееся дыхание. Девушка лежала в ванне с залитым спекшейся кровью лицом, вспоротым животом и вывалившимися на колени кишками. Глаза остались широко раскрытыми, и это, пожалуй, ужасало больше всего. Есть картины, на которых глаза неотрывно следуют за вами, в какой бы угол зала вы ни отошли. Очевидная несчастная пыталась встать, штора валялась на полу, а на кафельных плитках остались отчаянные отпечатки кровавых ладоней. Коронер сказал, что когда это случилось, она еще была жива, умерла от потери крови ночью. Должно быть, пробовала встать, поэтому все вывалилось. Фрейзер с трудом сглотнул и отвернулся, чтобы больше не смотреть. Эдриан давно работал со старшим детективом-инспектором, но впервые видел, чтобы тот проявил слабость на месте преступления. «Почему они надругались именно над ней, а не над другими?» — спросил Эдриан, с трудом отводя глаза от Имаджин, которая внимательно рассматривала обезображенное тело. «Скорее всего, она была главным объектом нападения или ближайшей фигурой. Судя по нанесенным ранам, несчастную пытали. Думаю, пытались получить информацию о чем-то или о ком-то. В доме живет еще одна девушка. Вероятно, ее зовут бриджет Форд, но она исчезла с готовностью объяснил Фрейзер. «Известно, как она выглядит?» спросила Имаджин, по-прежнему не отводя глаз от изуродованного тела Эстель. «Да, есть несколько фотографий, где они вместе, а сумка Форд так и осталась лежать в спальне. Наши люди проверяют верхний этаж. Можно предположить, что здесь не было горячей воды, поэтому Форд поднялась туда, чтобы принять душ, а когда спустилась, обнаружила вот это». «А что с ней случилось потом, мы не знаем?» — уточнил Эдриан. «Нет». «Думаете, убежала?» — спросила Имаджин. «Или была замешана в преступлении, иначе почему не вызвала полицию?» Фрейзер пожал плечами. «Возможно, лежит мертвый где-нибудь еще», — подсказала Имаджин. «До тех пор, пока не появится опровержение, бриджет Форд числится подозреваемой», — сухо констатировал Фрейзер. «А как же презумпция невиновности? Человек невиновен до тех пор, пока не доказана вина. Или этот закон уже не работает?» — раздраженно заявила Имаджин и решительно отвернулась. Эдриан вздохнул. Даже он с трудом пережил кошмарное зрелище. Вышел из ванной вслед за напарницей и улыбнулся при виде знакомой сцены. Детектив-сержант Грей курила. «Привет!» — пробормотал, как будто давно не виделись. «Привет!» Имаджин достала пачку сигарет и протянула. «Спасибо, бросил. Подумать только». Она продолжала держать пачку, и Эдриан взял сигарету. «Кажется, сегодня спорить не стоило». «Ты в порядке? Разве мы это уже не обсудили, Майли? Ну-ка, попробуй спроси еще разок». «Лично я не в порядке», — признался Эдриан, дрожащими пальцами зажигая сигарету. «А потому, думаю, что и ты тоже не очень». Имаджин примирительно улыбнулась и похлопала по плечу. «Майли, я в норме, но и в самом деле больше не хочу смотреть на эту несчастную в ванне. Надо поговорить с соседями». «Согласен». После нескольких часов подробных расспросов и бесполезных ответов Имаджин отвезла Эдриана в отделение полиции. Она с удовольствием ощущала его присутствие на пассажирском сиденье. Давно не доводилось испытывать столь полного доверия. Казалось, после скандального перевода из подразделения в Плимуте доверие невозможно в принципе. Она с трудом сглотнула и незаметно прикоснулась к животу. Шрам до сих пор ощущался. Эдриан взглянул, улыбнулся, и она не смогла сдержать ответную улыбку. Майли был хорошим парнем, с таким не страшно попасть в морально-двусмысленную ситуацию, как бы безумно это ни звучало. Кстати, о моральной двусмысленности. Едва войдя в отделение, Имаджин с отвращением увидела, кто сидит за ее столом, явно ожидая разговора. Тот самый человек, который, как она надеялась, навсегда остался в прошлом.